Глава двадцать четвертая. Белла. Утром Степан позвал нас всех к завтраку. Марк раскопризничался, поэтому Милле удалось избежать семейного застолья. Я отказалась есть еду, приготовленную его любовницей. Меня устроили свежие фрукты и чашка чая. Телефон Степа всегда держал под рукой. Как только раздался звонок, он принял вызов. Непродолжительный разговор закончился для меня еще одним потрясением. «Вечером мы едем в гости к Виктору Боярову. Нужно обговорить детали новой сделки». Пристально смотрел он мне в глаза. Наверное, ждал, что я запротестую, чтобы сразу наказать. «Белла, ты знаешь, как себя вести?» Я кивнула. «Только попробуй что-нибудь выкинуть». Ты очень сильно пожалеешь о своем непослушании. Я отвела взгляд, чтобы он не увидел в них возмущения и протеста. Приблизившись, Стёпа схватил меня за челюсть, вынудил посмотреть на него. «Белла, я не стану больше предупреждать. Я не позволю тебе испортить нам всем жизнь. Кто идёт против семьи, он враг, а врагов я не жалею» враг это ты ты портишь всем нам жизнь мысленно кричала но вслух побоялась произнести степа начнет вколачивать в меня свою правду зачем мне ехать с тобой договоритесь с виктором без меня я понимала что могу не выдержать совместный ужин да и просить прощения у боярова не собиралась ты поедешь с нажимом произнес он Будешь мило улыбаться и каяться за свой проступок. Если Виктор хоть немного остыл после твоего предательства, есть шанс, что он тебя простит. Я очень надеюсь, что ты постараешься завоевать его расположение. Не нужно мне его расположение. До вечера у тебя есть время подготовиться. Продолжил он, надавив чуть сильнее на челюсть. Наверное, заметил во взгляде неповиновение. «Надень самый сногсшибательный наряд. Накрасься. Что вы там еще делаете?» «И подумай о том, что ты скажешь Боярову. Шесть вечера, чтобы была готова». «А если он меня не простит?» Я знала, что тогда будет, но хотелось услышать подтверждение из его уст. «Останешься у Виктора». «Холодно», — равнодушно произнес Степан. «В качестве кого?» «А ты подумай!» Так же спокойно продолжил он. «Повар у него уже есть!» Не добавив больше ни слова, Степа развернулся и ушел. «Вот же подонок! Это ты нам враг!» Время стремительно приближалось к шести. Вот уже три, четыре, почти пять а я не могла заставить себя пойти выбрать наряд, накраситься. Мила понимала мое состояние, не торопила, но с опаской поглядывала на часы. Настроение было подавленное. «Жаль, я с тобой не смогу поехать». Милу Стёпу брать не собирался, а её поддержка мне очень пригодилась бы. Даже если бы она просто сжимала под столом мою руку. Когда дольше тянуть уже было нельзя, я встала и взяла из шкафа первое попавшееся платье. Темно-серое, серебристым отливом. Строгое, стильное, рука в три четверти. Спереди закрыто, длина чуть выше колен. Надеюсь, Степе оно покажется достаточно сексуальным. Хотя сам Бояров любитель заглянуть в декольте, а его здесь практически нет. Волосы собрала сзади в замысловатый пучок. Косметику почти не использовала. Туша и губная помада нашлись в сумочке Милы, а моя косметичка осталась в доме Рената. Выглядишь шикарно. Оглядев меня, грустно произнесла невестка. Иногда стараешься выглядеть хорошо, не получается, а тут как на зло. Недовольно покачала я головой, рассматривая свое отражение в зеркале. Ты всегда красавица. Кто бы говорил? Мила очень хорошенькая. Даже то, что она последние дни не красится, не высыпается и выглядит подавленной, ее не портит. У Милы тонкая природная красота. Нежный цвет лица, пухлые губы и большие светло-голубого цвета глаза. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку с улыбкой произнесла невестка степа просканировал мой внешний вид ничего не сказал если бы его что-то не устроило он бы молчать не стал наверное туфли на высоком каблуке так любимые им отвлекли от серого цвета платья и минимума косметики на лице ровно в шесть мы выехали из тюрьмы в сторону дома боярова виктор был любезен но крайне сдержан. На ужине, кроме хозяина дома, присутствовала его пожилая мать и тринадцатилетний сын от первого брака. Мы были знакомы. Неудивительно, что моему присутствию Светлана Юрьевна не обрадовалась. Весь ее внешний вид демонстрировал, что мой побег и позор сына не забудут, не простят. Задрав свой аристократичный нос, она поджала недовольно губы. Теперь они напоминали тонкую прорезь в области рта. За меня извинился брат, а я нехотя поддакнула. Если бы Виктор решил оставить меня в качестве любовницы, его бы родственники за столом не присутствовали, подумала я. Так же, наверное, подумал и Степан. Настроение брата заметно улучшилось. Осуждающие взгляды возможной свекрови раздражали. Я старалась не смотреть в ее сторону. Сын Боярова ушел к себе. Мужчины после ужина удалились в кабинет, а мы остались пить чай в гостиной. «Я хотела бы вам кое-что сказать». В руках Светлана Юрьевна держала кружку. Изящно оттопыренный мизинец был направлен в мою сторону. Женщина всячески демонстрировала свое высокомерие. «Да». «Независимо от того, простил Виктор ваш постыдный поступок или нет, я хочу предупредить, что не желаю видеть вас своей невесткой. Не хочу, чтобы вы вошли в нашу семью», — выговаривала она. «Наличие денег не делает вас достойной невестой. Вы хабалка. Ваше нежелание стать супругой моего сына читается невооруженным взглядом. Виктор может получить любую женщину». «Любую. Я уверена, он встретит приличную женщину. Виктор достоин любви и уважения. Молодая, необразованная барышня ему не пара». Я молчала, а женщина все сильнее расходилась. Ее сейчас инсульт ударит, а я останусь виноватой. Мать Боярова продолжала что-то говорить, а я отвлеклась. Мои мысли витали вокруг того, что происходит в кабинете. Какую участь уготовила мне судьба? Что решат Бояров и мой брат? «Так и будете молчать», вернула меня мать Виктора своим вопросом в гостиную. «Что бы я ни сказала, меня это вряд ли оправдает в ваших глазах». «Вы правы, милочка. Мужчины слепы». Тут я не могла с ней не согласиться. Сама так думала о Степане. Они не видят, что за обычной картинкой ничего нет. Стараясь меня задеть, продолжила женщина. Не спорю. А если у мужчин имеются деньги, то они любят собирать галерею из таких картинок. И им в нашем патриархальном обществе все прощается. Обидно, что с старских времен ничего не изменилось. У женщин до сих пор нет прав, одни обязанности. Она застыла с открытым ртом. То ли ее так поразили мои слова, то ли то, что я вообще открыла рот. Светлана Юрьевна не нашлась, что ответить. Я мысленно торжествовала, но недолго. В этот момент дверь открылась, в гостиную вошли Степан с Виктором. Если сейчас мамаша перескажет мой вдохновенный монолог, братец меня убьет у них на глазах.